8. Я проснулся в три ночи, незадолго до боя будильника. Спать уже не хотелось, и я, собравшись, отправился начинать расследование. Первая остановка — сыскное отделение, точнее, гардеробная агентов наружной слежки. Там я быстро подобрал себе подходящую одежду. Хлопчатобумажные черные штаны, недорогую, но прилично выглядящую рубашку — черные тяжелые чищенные дёгтем сапоги, гордость любого рабочего, картус с лаковым козырьком и блестящими медью круглыми защитными очками, царапанными, но имеющими два режима увеличения и автоматическую настройку света отражения. Дополнив это потертой кожаной курткой и заранее приготовленным ящиком с инструментом. Я хорошенько испортил свою прическу, погрязнил волосы и щедро вмазал темного масла в руки. Сочтя свой образ в зеркале достаточно гармоничным, я посмотрел на время и быстрым шагом направился в свой кабинет. Рядно сидел в кресле, закинув голову к потолку. Синие, почти погасшие глаза невидящи смотрели сквозь меня. Стол был окутан дымом. На серебряном подносе догорал отработанный флагистон. Медленными движениями Ариадна открыл окованный металлом чемоданчик. Внутри, тщательно закрепленные в углублениях, лежали светящиеся синие камни. Пальцы прошлись по ним, будто выбирая, и, наконец, машина аккуратно вытащила один из флагистонов. Крепко сжимая камень, чтобы он не взмыл к потолку, машина вставила флагистон себе в грудь. Раздался громкий щелчок, по камню пробежали искры, и глаза Ариадны вспыхнули так ярко, что весь кабинет на миг утонул в синем свете. Откинувшись в кресле, она медленно выпустила из тонких ноздрей струйки голубоватого дыма. Руки, до этого вцепившиеся в подлокотники, Облегченно разжались. Виктор, что вы здесь делаете? Машина наконец увидела меня и чуть помедлив резко наклонила голову на бок, чтобы продемонстрировать мне жест удивления. М -м, зашел попрощаться с тобой. Меня не будет с неделю. Прощаться со мной? Но это нелогично. Рядно посмотрел на меня странно и, кажется, даже с жалостью. «Виктор, я же машина. Человек не должен, уходя, прощаться с механизмом, если у него нет серьезных проблем с адекватным восприятием действительности. Верно?» Злость подступала к горлу. Сжав зубы, я резко развернулся и вышел прочь из кабинета. Я успел сделать лишь несколько шагов, когда за спиной раздался стук каблуков и на моё плечо легла рука из бронзы и фарфора. Рядно почти прижалась ко мне. От машины пахло маслом и железным теплом, свежестью крахмала платья и чистотой пара. Но во всем этом механическом аромате мне вдруг на долю секунды опять почудился тяжелый запах горящей кожи и палёных волос. Я вздрогнул. Наверное, я должна извиниться, Виктор. Сказанные мной слова могли задеть вас, хотя я того и не желала. Просто я не привыкла к такому поведению людей по отношению к себе». На лице машины вдруг со щелчком появилась тонкая улыбка. «Да вы и сами в прошлый раз себя так не вели. Когда в инженерной коллегии начали пропускать через мой мозг электрический ток, вы уходили спешно и без всяких прощаний. Помните, Виктор?» Я сбросил ее руку с плеча и быстро пошел прочь от проклятого механизма. Я шел прочь, хотя больше всего хотел вернуться в кабинет, достать книгу с шифрами и навсегда запретить ей не то, что говорить, но даже намекать на то, что произошло в инженерной коллегии. Сзади не доносилось ни звука. а Ариадна продолжала смотреть мне вслед.